Глава 14. Да уж, не самая приятная смерть. Передёрнула плечами Лена. Всё-таки насколько жестокими людьми надо быть, чтобы сотворить такое зверство? Как ни странно, но испорченный выходной заканчивался гораздо лучше. В семье предполагал буквально несколько часов назад. По крайней мере, в той его части, что касалась лично меня. Как оказалось, помимо журналистов, к кому прибыли представители личной охраны погибшего Брелле и почти весь состав гвардии СС. Не знаю почему, но Веденеев, услышав, как представлялся мужчина в строгом деловом костюме, поморщился крайне неприязненно, а затем очень жёстким тоном потребовал, чтобы при нём всякую падаль не вспоминали. Лично я не видел в бревиатуре СС ничего страшного. Но мой начальник отдела упрямо продолжал подчёркнуто официальным тоном произносить словосочетание "совет семей" полностью. Впрочем, столетов обещал при случае объяснить мне, что именно так не понравилось Борису Игнатьевичу, а пока посоветовал просто не злить шефа и не употреблять сокращения, истинный смысл которых мне неизвестен. Да я, впрочем, спорить ни с кем не собирался. Мне вполне хватило открытия о существовании у совета семей персональной гвардии. ведь никакими законами существования у одарённых своего воинского формирования предусмотрено не было. Во-первых, как бы там ни было, но я хорошо учился в институте и наверняка не прошёл бы мимо закона, который регламентирует частную армию. Ну а во-вторых, думаю, что у всех свежи в памяти воспоминания о восстании Рыжей Анны и повторения эксцессов никому не нужно. Но одарённые, как шёпотом объяснил мне Сечкин, сумели выкрутиться из ситуации. Именно после того,pris на памятном бунте, две семьи зарегистрировали детективное агентство Гвардия и предложили свои услуги совету семей в решении, скажем так, нетривиальных вопросов. Кому-то информацию собрать надо по какому-то вопросу, другим великовозрастного отпусккапашещего в разнос утихомирить, а посвящать свои дела в официальные государственные структуры одарённые никогда не любили. На сегодняшний день руководитель Гвардии сумел выстроить работу таким образом, Что у службы правопорядка не возникало к нему никаких вопросов, поэтому и о существовании детективного агентства простым людям широко известно не было. Хотя Веденеев с генералом, судя по всему, не просто были в курсе, но и были лично знакомы с главным гвардейцем. Причём, если начальник управления общался с господином Ивашкиным вполне доброжелательно, то Веденеев частного детектива явно недолюбливал. Иначе как объяснить его крайне категоричные требования не вмешиваться в ход расследования? А когда руководитель детективного агентства попытался что-то сказать о помощи и совместной работе, то прямо заявил, что не потерпит рядом с собой никаких дилетантов. В ответ на его Борис Игнатьевич тут же, не стесняясь в выражениях, объяснил начальнику личной охраны погибшего Бреля, что с ним и его подчинёнными будет, если хоть кто-нибудь решит поговорить с гвардейцами. Впрочем, мужчина в световой рубашке и не собирался спорить. Мне вообще показалось, что господин Лабанов уже мысленно прикидывал, где будет искать в недалёком будущем новую работу. Я, конечно, не специалист в вопросах подбора персонала, но мне кажется, что в личной охране он уже карьеру не сделает. Гибель охраняемого лица какой больший позор может быть в этой профессии. Впрочем, предъявить Лабанова особенно было нечего. то Брилей еще вчера вечером сел за руль одного из своих автомобилей и уехал из дома в неизвестном направлении. Спорить с шефом у начальника охраны желания не возникло. Брилей был известен крутым нравом, а подобные отлучки случались достаточно регулярно. Лобанов предполагал, что у его работодателя где-то на стороне была любовная связь, но ни в какие подробности посвящен не был. У шефа был дар пятого уровня. — хмуро говорил начальник Лички, глядя куда-то в сторону. — К тому же не какая-то там способность, а умение управлять огнем. Он вообще считал, что мы у него не для защиты, а больше просто для придания статусности. В принципе, мне и в голову не могло прийти, что кто-то рискнет связаться с огневиком такой силы. — Ну вот видите, уважаемый? Скепсиса в голосе Евденеева было столько, что его можно было грузить лопатами. Нашелся кто-то отважный, кто не побоялся рискнуть. Взгляд, брошенный на нашего начальника отдела Лобановым, был настолько красноречивым, что Борис Игнатьевич осекся. «Господин Бреллия был достойным человеком!» Твердым голосом, практически по слогам, произнес начальник охраны. «Я не знаю и не понимаю, кто мог бы желать ему смерти!» Но в любом случае, это не повод оскорблять человека, который не может ответить вам тем же. Веденеев вонзил в переносицу Лобанова немигающий взгляд, но его собеседник даже не попытался отвести глаза. Несколько секунд мужчины смотрели друг на друга, а затем Борис Игнатьевич нехотя произнес. «Извините, я, наверное, действительно немного перегнул». Лобанов кивнул, как бы давая понять, что конфликт исчерпан, и попросил разрешения подойти к телу. Причем при этом он так теребил подол своей свободной яркой рубашки, что, казалось, еще секунды и ткань не выдержит, треснет и расползется на отдельные нитки. Я смотрел на этого крепкого мужчину около 45 лет с борцовской накачанной шеей и понимал, что он, скорее всего, действительно не причастен к случившемуся. О погибшем Лобанов говорил с какой-то необычайной теплотой, не очень вяжущейся с его обветренным суровым лицом и стальным взглядом серых глаз. Судя по всему, в личной охране он где-то служил, причём явно не на штабной должности и успел повидать в жизни достаточно много. Своего шефа, начальник личной охраны, если не любил, то как минимум уважал и сейчас искренне переживал о потере. Впрочем, может быть, это только мои личные впечатления, а на самом деле обладатель яркой цветастой рубашки переживал лишь о возможной потере хорошо оплачиваемой работы. Как бы там ни было, он всячески демонстрировал готовность к сотрудничеству с нами и без возражений согласился проехать в управление для дачи показаний. Веденев отправил с ним Миткевича, наказав не только опросить начальника охраны, но и снять с него отпечатки пальцев. Я сначала не понял, почему Борис Игнатьевич не захотел провести опрос и свидетелей на месте, но потом догадался, что он просто-напросто решил отделить таким образом охрану от гвардии и совета семей. Причём господин Ивашкин вообще оказался в роли подозреваемого. Везениеу учинило ему допрос с пристрастием, в крайне едких выражениях задавая вопросы из серии: "А как вы здесь оказались? А откуда точно знали, куда необходимо приехать? Не было ли у гвардии конфликтов?" И ещё десятки подобных, от которых руководитель детективного агентства стал крайне неловко. Мне кажется, что их с Веденевым неприязнь была взаимной, и в какой-то момент Иваркин даже пожалел о своём приезде на место происшествия. Но делать ему уже было нечего. Если Борис Игнатьевич в кого-то вцепился, то мог продемонстрировать хватку не хуже бульдожий. Все попытки гвардейца свернуть разговор или перенести его на более позднее время натыкались на жёсткие угрозы ареста с последующими проверками деятельности детективного агентства. В итоге Веденеев смело стивился и отпустил Увашкиного в своя си, не получив от него, впрочем, никакой особенно ценной информации. В гвардию поступил анонимный звонок, такой же, как и дежурному службы правопорядка. Единственная разница заключалась в том, что в детективное агентство позвонили на несколько часов позднее, поэтому они и прибыли к холму с телом Бреллия гораздо позже правоохранителей. А какой вообще был смысл оповещать детективное агентство? интересовался я Усечкина. Они-то какое отношение имеют к произошедшему? Не знаю. Пошёл плечами Роман. Но, судя по тем коршунам, которых никак разогнать не могут, я имею в виду журналистов, кто-то -то пытается разрекламировать убийство в Брелии как можно более широко. И это позволяет сделать очень простой вывод. Какой? Если честно, от рассуждения Сечки, но у меня потихонечку начинала отвисать челюсть. Да буфтик этому предельно серьёзное лицо коллеги, и вы поймёте, почему меня пронзило до пяток, тем более что театральная пауза Роме удалась на пять баллов. Это ритуал, и тому, кто это сделал, было абсолютно плевать, кого сделать жертвой. С каждым сказанным слогом тон становился громче, и на нас начали оглядываться стоящие вокруг коллеги. Завтра убьют кого-то ещё. Сталетов Педниев наконец-таки вспомнил, что у него здесь собралась целая толпа починенных, и, видимо, решил нас озадачить. Однако действительность оказалась ещё удивительнее. Разъезжаемся. Коротко махнул рукой мой наставник, вернувшийся от начальника. Завтра в 8:00 утра все сидим на совещании у Бориса Игнатьевича. Твою дивизию, выругался Зорин. А выходной уже испортили? И для чего нас так собрали? «У паники нет смысла, только путь», — философский ответил Столетов, а затем взглядом нашел Сечкина. «Рома, тебя шеф просил задержаться. С тобой вроде как генерал поговорить хочет». И все. Капитаны загнали нас всех в микроавтобус, как цыплят в загончик, не дав даже возможности что-то спросить или попрощаться с Сечкиным. Впрочем, он тоже не горел желанием с кем-то общаться. Махнул нам рукой и неторопливо пошел в сторону начальников. По дороге с холма в город мы разминулись с двумя машинами криминалистов, и я постарался выбросить из головы мысли о сегодняшнем преступлении. В конце концов, на работе жизнь не останавливается, иногда надо и о личной жизни подумать. Но, как бы я себе ни врал, полностью отключить голову всё равно не получилось. И мысли постоянно возвращались к сегодняшнему происшествию. Естественно, что от внимательных глаз моей девушки это не ускользнуло, И в конечном итоге я рассказал ей про убийство Брилли. Большой тайны в этом я не видел, тем более, что казнь Дарёнова уже вовсю обсуждали по радио. Не самая приятная смерть, ещё раз повторила Лена. Впрочем, слово приятная к смерти, наверное, неприменимо. Да уж. Прекрасная тема для обсуждения на свидании. Я представлял, что должен чувствовать человек, когда он ещё живой и чувствует, как непонятная железная дрянь ломает черепные кости. Барнадж меня передернуло от омерзения, и я непроизвольно прижал к себе девушку покрепче. Мы как раз шли по шумной набережной вдоль реки и наслаждались вечерней прохладой и свежестью, которую дарила нам водная гладь. Остывая после жаркого дня, город становился душным, и поэтому у реки, казалось, собралась добрая половина города. Возле скамеек стихийно образовывались веселые и громкие кампании, а кто-то просто валялся на траве, желая побыть наедине с самим собой. К ларькам с мороженым и сладостями выстроились длинные очереди. Родители терпеливо ждали возможность приобрести лакомство для своих детей, а те, в свою очередь, носились вокруг взрослых кругами, наслаждаясь самым чудесным периодом своей жизни. «Эй, эй!» — уперлась мне в грудь Лена. «Раздавишь же! И вообще, товарищ лейтенант, вам не кажется, что вы себе слишком много позволяете?» «Я как-то не задумывался над этим», — вдумался я, — «но готов понести наказание. Как-нибудь. Потом». Все это я говорил, целуя девушку в места, до которых только мог дотянуться, ну и в которые целовать было не очень страшно. Лена до сих пор оставалась для меня загадкой, и несмотря на то, что, например, сейчас я обнимаю ее и получаю в ответ лишь заливистый смех, между нами постоянно ощущается какая-то граница». «В наших отношениях ведущей всегда остаётся девушка. И то обстоятельство, что я мужчина, Лену абсолютно не смущает». «А всё-таки интересно», — задумчиво сказала она, подставляя щёки под мои поцелуи. «Кто мог решиться на такое безумие? Ты же говорил, что он сильный и одарённый. Ещё и этот факел с табличкой. Почему факел? Что это значит?» «Семья Брелли умеет повелевать огнём, пожалуй, плечами. А вот табличка». Я про такое слышал, но мне казалось, что это не больше, чем сказки. Эту историю не рассказывали в институте, как будто тема не считалась заслуживающей отдельного внимания, но в старых учебниках материала оказалось достаточно. Лена смотрела на меня с ожиданием, и я понял, что она не отстанет от меня, пока я не расскажу всё, что знаю. Лет 50 назад на нашем острове возникла тайная организация. Собравшись с мыслями, начал я рассказ. Телени, некоторые являлись как обычные люди, так и одарённые, они считали, что сложившийся порядок вещей ведёт республику к упатку, и дальнейшее развитие возможно лишь в тесном сотрудничестве и взаимодействии. Ну, протянула Лена. Возможно, в этом и есть какая-то логика. Есть или нет логика в подобных рассуждениях спорно достаточно философский. Кивнул я в знак солидарности. Копей по этому поводу в своё время сломано было немало. Естественно, что богатство семьи Дарёновых вызывало жгучую зависть у тех, кто жил победнее. Зачастую такое положение вещей и вовсе приводило к ненависти у тех людей, которые по тем или иным причинам едва сводили концы с концами. Понятное дело, что их сложившееся положение вещей категорически не устраивало, и они были не против изменить его в свою пользу. Впрочем, если я что и понял из школьного курса истории, так это то, что лозунг "Гребь на ограблены" свойственен всем революционерам. И это идёт ещё со времён античных императоров. — Хе-хе, какой широкий кругозор! — расхохоталась Лена. — Люди пытаются изменить мир к лучшему, а ты всё сводишь к наживе. — Так это не я, а факты. Любой государственный переворот заканчивается переделом собственности, а по итогу на смену одним богачам приходят другие. — Знаешь... — взгляд девушки оказался серьёзным и никак не сочетался с улыбкой, которая так и не покидала её губы. Мне кажется, что ты все-таки ошибаешься. Те, кто задумывает и устраивает революции, действительно мечтают об изменении мира. Вот только рядом с ними всегда оказываются менее принципиальные товарищи, которые никогда не забудут о своих интересах, а судят всех потом почему-то всегда именно по этим худшим. Может быть и так, согласился я с ней. По крайней мере, те, кто создал тайные общества, мечтали об абсолютно новом общественном укладе. Одним из основных постулатов их программы было отсутствие людей частной собственности и личных денежных средств. Они не призывали грабить богатых и отдавать это бедным. Идея была гораздо более масштабной. Одарённые и обычные люди должны создать общество, где всё является общим, и всё делается вместе. Ух, наивные, протянула Лена, потягиваясь и глядя в облака. Классическая утопия, как их обычно описывают в фантастических романах. Все счастливы, искренне радуются за благополучие окружающих и даже не задумываются о личных интересах. Вот вот. Поддержал я девушку. Вот только как по мне, то подобные затеи обречены на провал ещё в зародыше. Она не учитывает некоторых факторов, которые предопределены природой, а значит и изменить их практически невозможно. Самая главная сложность заключается в том, что люди изначально рождаются разными. Кто-то более умный, другой хитрый, а третий жадный. И не надо забывать, что существует четвёртый, пятый, шестой и так далее. Рано или поздно обязательно появится тот, кто посчитает, что достоин немножечко большего, чем есть у окружающих. Причём нельзя сказать, что такое требование всегда выглядит неправильно. Кому-то нужно место для творчества, а работа других предполагает постоянное ношение оружия. Сама по себе жизнь предполагает условия для неравенства. Поэтому тот идеальный мир, который вы хотели члены тайной организации, априори недостижим. Так, прервал мымона Локлина. Хватит умничать и хвастаться, какие умные мысли иногда посещают твой светлый голову. Ты обещал мне рассказать про тайные общества, а не о том, как построить мир во всём мире. Я расхохотался и попытался притянуть девушку к себе для очередного поцелуя, но она вывернулась из объятий и шутливо погрозила мне пальчиком. Не, не, не. Сначала история. Я улыбнулся ещё раз, непроизвольно подумав о том, что рядом с этой красавицей мне легко, как будто мы знакомы уже миллион лет. Широко распахнутые глаза Лены смотрели на меня с ожиданием, а мне хотелось окунуться в них и позабыть про все мирские проблемы. Жаль только, что любопытная девушка мне этого не позволит. "Руслан", протянула Лена, проводя ногтком мне по локтю. "Я жду". Подохнув и отложив на время мечты, я сделал над собой усилие, пытаясь вспомнить, на чём же остановился. Так вот, изначально организация пыталась расширить число своих сторонников, проповедуя свои взгляды гласными и негласными методами. Понимая, что дело движется слишком медленно, общество решило перейти к более активным действиям, и тогда начались убийства по всему острову гибли как одарённые, так и обычные люди. А у изголовья их трупов находили одни и те же таблички с одинаковой надписью. «Равенство». «Ну, так-то да», — задумчиво как будто про себя прокомментировал рассказ Лена. «Перед смертью все равны. Как бы не хотелось верить в обратное». «Ну да», — согласился я с ней. Члены тайной организации были уверены в том, что добро должно быть с кулаками, и террор — лучший способ убедить окружающих в своей правоте. И самое смешное, что часть своих целей организации достигла. Если я правильно понял старые записи, то одарённые действительно объединились с обычными людьми и достаточно быстро сумели вычислить всех, кто мечтал о новом порядке. Но дальше всё неинтересно. Арест и суд, и ссылка на рудники — с самыми невыносимыми условиями. Долго там, сама понимаешь, протянуть никто не смог. «Замечательная история», — хлопнула в ладоши Лена. «Получается, что они вернулись?» «Кто они?» — не понял я её. «Но ты что, шутишь? Члены этого общества?» Посмотрела она на меня, как на маленького ребёнка. «Или нет. Это выросли дети тех, кого арестовывали и отправляли на рудники. Или даже внуки. Руслан, это так интересно!» «Чего ж тут интересного?» — удивился я. «Лена, мне кажется, что ты упустила один очень важный нюанс моего рассказа. Члены этой тайной организации убивали людей». Они устроили террор для достижения своих целей. Это не может быть правильным. Убийство это всегда неправильно. И другого мнения быть не может. Ну, замешкалась девушка. Нет, ты конечно прав. Убивать плохо. Но я не об этом. Ты же понимаешь, что если люди опять объединяются ради того, чтобы сделать мир лучше, то значит действительно перемены назрели. Подумай об этом. Слова Лены изрядно огарошили меня. Мы гуляли ещё около часа, болтали о всякой чепухе и целовались, но где-то в подсознании уже крутились мысли, пытаясь сформироваться во что-то цельное и осмысленное. Часть меня обнимала девушку, а другая продолжала спорить сама с собой о пользе и вреде революций. Проводив Лену до дома, я шёл по улице и размышлял над сложившейся ситуацией. Как ни было бы ужасно это признавать, но в словах девушки чувствовалась определённая логика. и это пугало. Самым страшным было не в том, что кто-то хочет жить по-другому. Так было всегда. И, наверное, когда все люди мира будут полностью удовлетворены происходящим вокруг, действительно настанет время для очередного апокалипсиса. Но мне казалось ужасным, насколько жестокими можно стать в достижении своих целей. Тот же самый Брили. Он же не просто одарённый пятого уровня, который умел повелевать огнём, и наверняка использовал свой дар для зарабатывания больших денег. Он чит ему, уж чит отец, друг в конце концов. Убив его неизвестной причиной, они причинили огромную боль всем тем, кто знал и любил этого человека. Разве можно построить счастье на чьей-то боли? Возможно, Лена права, и наше общество действительно нуждается в каких-то переменах. Но разве нельзя найти другие способы для достижения такой цели? Наверное, я погрузился в свои мысли слишком глубоко, потому что когда вокруг меня началась какая-то суета, То я даже не сразу сообразил, где нахожусь и что происходит. Придвинувшиеся с двух сторон тени в вечерних сумерках смотрелись крайне угрожающе. Оцепки и пальцы, сжимающие мой локоть, подействовали как холодный душ. Я попытался дёрнуться в сторону, но плечо упёрлось в тело другого человека, которое оказалось твёрдым, как будто было высечено из камня. Тихо, тихо. Негромкий голос был абсолютно спокоен. "Господин Калмыков, правильно?" С вами хотят поговорить. Давайте не будем делать из этого спектакль. Я хотел было сказать, что для приглашения хватать за руки абсолютно не обязательно, но понял, что солидно произнести эту фразу у меня вряд ли получится. Кто-то взял меня за второй локоть, и теперь меня буквально несли немного в сторону от подъезда. Прикинув свои шансы, достаточно быстро пришлось констатировать, что кичиться навыками рукопашного боя бесполезно. Завалят и затопчут. притом даже вспотеть не успеют. Меня подвели к огромному автомобилю, который достаточно сложно было назвать легковым, но всё-таки и на грузовик пока эта груда не тянула. Дверь распахнулась, и я оказался в огромном салоне, кстати, достаточно комфортном и уютном. Не кресла, а два настоящих дивана, расположенных друг напротив друга. Мягкий обволакивающий свет, льющийся как будто бы из-под деревянных панелей. Да уж, хорошо быть богатым. — Господин Сергеев, — удивился я, осознав, наконец, к кому именно меня посадили в автомобиль, — надо признать, что ваши манеры оставляют желать лучшего. А если бы я начал стрелять? — Значит, мне пришлось бы искать новых охранников, — смехнулся одаренный. Глаза его при этом оставались абсолютно серьезными, и почему-то сейчас это вызвало у меня приступ раздражения. Не знаю, может быть, я еще находился под впечатлением разговора с Леной, А может, это была закономерная реакция на наглость охранников, но желание налаживать конструктивный диалог не было абсолютно. Учту на будущее. Я поёзжал на сиденье и посмотрел прямо в глаза собеседнику. Знаете, у меня сегодня был очень трудный и насыщенный день, поэтому давайте закончим нашу беседу побыстрее. Если честно, очень сильно устал. А вы что, стройный молодой человек? Вздохнул Сергей. В прошлой нашей встрече вы не показались мне таким решительным. А вообще-то я с нетерпением ждал вашего звонка и несколько разочарован так его и не дождавшись. Возможно, я бы даже поверил, что бизнесмен пытается шутить, если бы они выдавали глаза, которые оставались по-прежнему холодными и жёсткими. На неделе я тоже был занят. Старался придать я лицу скучающее выражение. Кроме того, мы договаривались звониться в том случае, если я соглашусь работать с вами. А вы не хотите? Брови Сергея поползли вверх. В глаза как будто бы покрылись корочкой льда. И если быть совсем честным, то я не успел об этом подумать. Абсолютно искренне сознался я. Вот теперь в глазах бизнесмена появилось недоумение. Судя по всему, он искренне считал, что от таких предложений такие, как я, не отказываются. А тот факт, что я принял джинсы, только закреплял эту уверенность. А во мне откуда-то появилась и теперь стремительно росла отчаянная бесшабашность. Оказывается, делать что-то наперекор другим очень приятно и занимательно. Это было настолько новым и непознанным ощущением, что я на секунду даже забыл, где нахожусь и с кем разговариваю. Всю мою жизнь наполняли правила, границы и условности, которые четко определяли, когда и куда мне стоит пойти и чем заниматься. Сначала родители, школа и ограниченный семейный бюджет, который четко определял, что можно, а что нельзя. Потом я сбежал в институт, где никто даже не пытался создать для меня видимость свободы, венее всего за машками рыбовладельца на плантации. Но подождите, пружина же не может сжиматься до бесконечности. Всё-таки постоянное общение с Сечкиным не проходит бесследно. Каких-то 2 недели, и вот, получите, распишитесь. Деньги, положение и связи уже не стоят для меня во главе угла, как самоцель, и мерило счастья с успехом. Во мне просыпается самоуважение, а вместе с ним и умение дерзить сильным мира сего. Более того, не просто дерзить, а ещё и получать при этом удовольствие. Руслан. Теперь из голоса Сергея вы исчезли всякие намёки на мягкость. В нашу прошлую встречу мне показалось, что вы вполне здравомыслящий и молодой человек. Что это за детские выходки? Вы отказываетесь от нашего сотрудничества? «А мы разве сотрудничаем?» Я изо всех сил постарался не показать своего испуга. Теперь серые глаза бизнесмены уже не казались ледяными. Напротив, в них полыхал огонь ярости, а по моей спине носились табуны и взбесившихся мурашек. «Виктор Сергеевич, позвольте вам напомнить, что я действующий сотрудник службы правопорядка, и у вас могут быть проблемы просто из-за поведения ваших излишне ретивых сотрудников». Я до сих пор не услышал от вас ни одного конкретного вопроса, кроме угроз и пустых обещаний. Серьёзные люди себя так не ведут. Внутри меня трясло, как зайца перед волком. Но я молил небо, чтобы внешний мой страх был заметен как можно меньше. И к моему глубочайшему удивлению, помогло. По крайней мере, Сергеев выдохнул и даже попытался изобразить на лице доброжелательную улыбку. Вас послушать, Руслан. Так вы каждый день с серьёзными людьми общаетесь. Хорошо, признаю, что я был немного неправ. Давайте попробуем начать нашу беседу с самого начала. Хорошо? Он протянул мне руку, раскрыв ладонью вверх, и немного поколебавшись, я всё-таки пожал её. Ну а что, интересно же, что будет дальше. Тем более и вединею он от докладывать не о моей наглости, а о чём-то более конкретном. Вам, наверное, известно, что сегодня утром было найдено тело господина Брили, главы семьи и отдарённого пятого уровня. Предельно деловым тоном заговорил Сергеев. Я хочу, чтобы вы держали меня в курсе хода этого расследования, особенно в той его части, которая касается участия Романа Сечкина. Я готов выплатить за вашу помощь 1000 рублей сейчас и ещё две по итогам нашего сотрудничества. Такая сделка вас устраивает? Ну вот, Руслан, поздравляю. Тебе только что озвучили твой первый ценник. В принципе, где-то даже польстили. Я не ожидал, что рассказы о моей работе могут стоить таких денег. На секундочку больше, чем полугодовая зарплата. И это ведь даже делать ничего не придётся. С другой стороны, для того, чтобы стать грязным и испачкаться достаточно всего один раз, у Сергеева появится возможность постоянно напоминать мне о том, как я поддался соблазну и шантажировать меня этим, давая всё более и более серьёзные поручения. Вы хотите больше? по-своему истолковал мои колебания Сергеев. Я готов увеличить сумму вашего вознаграждения вдвойне. Обалдеть. Может, стоит сказать не вдвое, а втрое? Интересно, а генерал с Веденевым разрешат оставить эти деньги себе? Ну или хотя бы половину. В конце концов, можно взять 2000, а начальникам сказать, что мы об одной это говорили. Какую такую страшную тайну я могу рассказать? Да я же и не знаю почти ничего. А деньги всегда деньги. «Что именно вы хотите знать?» Мой мозг работал с запредельной для меня скоростью, выбирая лучшие из возможных вариантов, но почему-то сейчас все они казались мне ужасно плохими. «Всё!» Сергеев аж подался вперёд. В серых глазах вспыхнули искры нетерпения, а рука бизнесмена звонко хлопнула по бедру. Я открыл был рот, чтобы продолжить наши торги и ещё хоть немного отсрочить принятие окончательного решения, Как за окном автомобиля раздался непонятный шум и громкие крики. Прислушавшись, я распознал звук нескольких ударов и падения чего-то объёмного на асфальт. Скорее всего, уронили человеческое тело. Что ещё могло здесь падать, моя фантазия предполагать отказывалась. Что за Сергей грезно выругался, и я увидел, что теперь его глаза уже не излучают уверенности в собственных силах. В окно автомобиля негромко постучали, а затем стекло медленно поехало вниз. Я был готов поклясться, что ни я, ни Сергеев даже не притрагивались к кнопке. Но тем не менее... «Виктор Сергеевич!» — протянул незнакомый женский голос. «Вот уж кого-кого, а вас я совсем не ожидала здесь встретить».